Глава 18. Перемешанный салат. Я стараюсь сейчас ходить к Капуцине почаще. Специально взял утренние смены, чтобы освободить время после обеда. Наверное, впервые после смерти брата я так остро чувствую, что мое место рядом с племянницами. Может, потому что Капуцина наконец позволила мне его занять. До этого стискивала зубы. Я разберусь, дядя, не волнуйся. Но вот уже несколько недель, как ее отпустило, тело запросило пощады. Загреметь в больницу так бестолково и постыдно — это серьезно, тем более для Кап. Она согласилась на психиатра, согласилась и на дядю. Несколько дней тому назад после второй консультации она вроде стала поспокойней. А сегодня вечером, когда я зашел на кухню, принес свой новый десерт — тирамису с ананасами и имбирным печеньем. Она стояла, прислонясь к столешнице со стаканом воды в руке. Ужин готов, но Адели только что сообщила, что Самюэль заедет за ней с минуты на минуту. На ужин они не останутся. Да, Альп, путь не близкий. Там они присоединятся к молодежной группе таких же, как они, экоактивистов. Младшая попросила меня поужинать с капуциной, чтобы та не оставалась одна, когда они уедут. Как я мог отказать? «Значит, уезжаешь?» «Кап, мы уже говорили об этом. Я знаю, чем хочу заниматься. Хочу движения, хочу чувствовать себя полезной, спасти то, что еще можно. Ты точно так же могла бы спасать людей. У людей без планеты нет никаких шансов». Указательный палец Капуцины неистово стучит по стакану. Она готова взорваться, но сдерживается. Держит удар, как всегда. В ней отчаянно бурлит сожаление, что сама она бросила медицину, не стала спасать сородичей. Я это знаю, чувствую. Зря, зря, зря. Она думает об этом так сильно, что горечь сожаления заполняет всю комнату. Пусть я не сумел как следует позаботиться о племянницах, зато я всегда вставал между ними, когда было нужно. Редкие призывы о помощи, когда у капуцины переполнялась чаша терпения. Скандалы, которые закатывала Адели, провозглашая свое право быть свободной сиротой без строгой старшей сестры, которая хуже родителей. Я подливал воды в вино их ссор. Я всю жизнь этим занимаюсь. Разбавляю водой вино конфликтов. Как дядя, как бригадир, как сосед. В качестве компенсации я долгие годы подливал вина в свой стакан воды. Я думал, что нашел решение — Но это решение превратилось в проблему. «Что ж, в любом случае ничего не поделаешь», — подводит итог Капуцина. «Нет, поделаешь. Можешь, наконец, пожить для себя. Слишком поздно. В двадцать девять? Я хотела заниматься медициной. У меня нет сил начинать сначала». «Да не хотела ты заниматься медициной. Ты хотела быть как папа. Но папы больше нет». «Спасибо, что напомнила». Капуцина отворачивается и начинает перемешивать готовый салат. Она не выносит, когда кто-то ставит под сомнение ее призвание, тем самым оправдывая судьбу. А у Адели острый язык. Уж не знаю, повлияла ли на ее характер смерть родителей, или она все равно бы такой выросла. Но за словом в карман она не лезет и не смолчит, когда есть что сказать. Иногда она бывает слишком прямолинейной или слишком искренней но только не злой. Ей всегда хотелось самоутвердиться, заявить о себе, быть живой и активной, а Капуцина зачастую держалась в стороне, и скромно. Трудно, когда младшая сестра ярче и заметнее тебя. Когда ею восхищаются, над ее шутками смеются, она успешна и на виду. Трудно быть старшей. Трудно быть старшим, о котором забывают, которого не замечают, А он молча старается, чтобы его полюбили. Как я ее понимаю, я подхожу к капуцине, отнимаю у нее щипцы для салата, и советую обнять младшую сестру, потому что вернется она не скоро, а холодно расстаться так себе идея. На улице припарковалась машина. Иду встречать Самюэля, дав сестрам попрощаться. Этого у них не отнять. Они умеют быстро мириться. Наверное, выпавшие на их долю испытания научили их в трудные моменты держаться друг друга. Ожесточенно спорят, а через секунду нежно обнимаются. Капуцине предстоит пережить новую пустоту. Во сколько пропастей может провалиться один человек?»